Старая лента, обугленный лес, Юный Олейников, юный Бернес. Дочь говорит, примитив. Может быть, правда в словах ее есть, Только отвага и верность и честь Не приходящий мотив. Их проявила на пленке война. Как надоели мне полутона, Модные нынче везде. Словно боимся мы сильных страстей. Так вот боятся незваных гостей, Резких, открытых людей. Старая лента, обугленный лес, Темную ночь напивает Бернес. Ах, как волнует нехитрый мотив, Как покоряет сердца примитив.